Глава 11. Двигатель баркаса на отсадом дребезжал. Пеньелась вода за гребенным винтом. Старенькое рыбоводское корыто отошло от причала и взяло курс на гряду. Утренний туман ещё не рассеялся. Седые завихрения вились над водой. Баркас был небольшой, метров 6 в длину, 3 в ширину, имел вместительную переднюю палубу, ржавую надстройку с двинутой кормой. Свободное пространство захламляли какие-то мешки, обрывки канатов, металлолом. Постоянно приходилось что-то отбрасывать ногой. Берег удалялся. Пришвартованная к причалу суđёночке, вдающаяся в море пирс, непригодный для причаливания, человеческие фигуры. Разрешение на выход в море было получено. Никто и не пытался препятствовать сотрудникам ГБ и примкнувшей к ним контрразведке. Алексей вцепился в леер, всматривался вдаль. Вооружились автоматами на всякий пожарный. Туман висел как табачный дым в переполненном кабаке. Но постепенно он спадал, проявлялись очертания надвигающихся скал. Море было на удивление спокойным, качка отсутствовала. На носу стоял капитан госбезопасности Меркушев в брезентовой накидке, под ней прятался автомат. Он настороженно косил по сторонам взгляд, иногда посматривал за спину. Большого скепсиса капитан не выражал, видимо, проникся глубокими идеями товарища Верестович. Женщина прижалась к правому борту, закутанная в долгополый макинтош с капюшоном на голове. Она избегала контактов с Алексеем, почти не разговаривала, смотрела в другую сторону, и настолько старательно, что это просто бросалось в глаза. Впрочем, отодвинула край капюшона, взглянула, даже улыбнулась и снова сделалась отстранённой. Прошедшая ночь выдалась жаркой. Уснули не задолго до рассвета, не выспались. Алексей бежал из летней кухни, как вор, пробирался за дворками в общежитии, всё ещё ощущая на себе женские прикосновения. Мотор трещал, нервировал. За шторвалом на мостике стоял приземистый пятидесятилетний мужчина с просоленным лицом, местный житель, работник порта Буланов Фёдор Устинович. Этого субъекта нашёл Меркушев, и персона оказалась полезной. Он прекрасно знал все сдешние закоулки, работал на рыбацком баркасе, на погрузчике в порту, протизанил в окрестных лесах. А когда в город вернулись советские войска, помогал разминировать акваторию, и тем самым спас немало душ. Субъект был немногословный, дымил папиросой, крутил свою морскую баранку. Все за Марье прорисовывались из гибескал. Судно сменило курс, подходило к гряде западной, под ветреной стороны. Фронтальная скала с зубчатым гребнем напоминала спящего динозавра. По мере приближения она казалась сёживалась, обрисовывался фас острова с каким-то искривлённым гротом. Часть его гребня оказалась макушкой соседней скалы. До определённого момента обе махины сливались. Возникали соседние острова. Их было много. Гряда тянулась с юга на север, а то, что видели с причала, было лишь верхушкой айсберга. Скалы изгибались, меняли форму, Одна из них напоминала гимнаста, вставшего на мостик. Под ней имелся своеобразный арочный проём. В него Буланов и направил баркас. Судно сбавило ход, входя в каменные лабиринты. Рита поёжилась, как-то втянула голову в плечи, когда над судном проплыла гигантская арка, изрытая трещинами. Казалось, что эта скала может разрушиться в любой момент. Кормчий заглушил двигатель. Баркас сшёл по инерции, подставляя правый борт исполинскому валуну, увенчанному пыльцевидными атростками. В нижней части валуна чернел глубокий грот. "Да уж", пробормотал Меркушев. "Природа тут, конечно, постаралась". Рита сместилась к носу. Хабаров тоже подошёл, поглаживая затворенную раму свисающего с плеча автомата. Фёдор Устинович высунулся из надстройки, обозрел окрестности. "Я куда прикажете, товарищи?" хрипло вымолвило он. "Покатаемся или есть конкретная цель?" "Давай, Стиночь, в объезд", махнул рукой Меркушев. "Об огнём скал, а потом по пороливам прогуляемся". Каменное царство посреди воды завораживало. Скалы теснились, жались друг к дружке, в гротах плескалась вода. Гребни скал окуривали чайки. Когда завёлся двигатель, они снялись с насиженных мест, закружились над архипелагом. Баркас огибал скалистый массив, и пейзажи менялись каждую минуту. Не все проливы были пригодны для судоходства. Каменные препятствия вырастали прямо из воды. Судно забирало влево. Фёдор Устинович уверенно крутил штурвал. Манёвр был непонятен. Вполне могли пройти прямо. «Фёдор Устинович, в чём проблема?» — крикнул Алексей. «А ты посмотри внимательно, товарищ!» — отозвался рулевой. «И больше не спрашивай!» Под водой тоже были скалы. Матова поблескивал зернистый камень, под водой гладью разлеглась гигантская плита. Двигаясь у судна прежним курсом, пропороло бы днище. «Всё в порядке», — обернулся Меркушев. «Фёдор Устиныч знает в этом районе все ловушки. Глаз-алмаз, что называется». «Мог запамятовать чуток», — подмигнул стоявший в рубке местный житель. «Раньше-то эти края знал, как свои пять пальцев». Пацанами сюда на лодочках приплывали, лазили по камням, воду ныряли с высоты. Ещё при проклятом царизме дело было. Проводник оскалил прокуренные зубы. Потом рыбачили в окрестях, а в конце 30-х здесь запретную зону ввели. Перестали пускать народ. Подводные лодки приплывали, временная плавучая база размещалась, в скалах пряталась. Заправлялись тут наши субмарины, запасались всем необходимым. В 41-м несколько лодок из Эстонии пришли. Думали, задержится в наших краях подводный флот. Но не вышло. Немец давил, их крейсер подошёл, стал архипелаг обстреливать. Пришлось уйти в Ленинград. Немцы тут тоже что-то химичили, не пускали простой народ. Чуть и лодочка не в ту сторону. Огонь по ней открывали. Так что столько лет уж здесь и не бывал. Извиняйте, если что-то не так сделаю. — Только попробуй, — показал ему кулак Меркушев. Каменное царство продолжало удивлять. За полчаса Буланов сделал круго и снова провёл баркас под каменным сводом. На прогулку по двум проливам ушло ещё минут 15. Скалы угрюмо взирали на чужаков, острозубые и приплюснутые, голые, будто плесенью помазанные лишайниками. Встречались деревья, корявые, вцепившиеся корнями в расщелины, бок хвестис чего получающие жизненные соки. Распахнулась пещера в скале. похожей на сплющенный помидор. В отличие от гротов, она не соприкасалась с водой, находилась на возвышении и имела овальную форму. Вместимость впечатляла, в дыре могли расположиться два танка. Рита невольно пристала на цыпочке, когда баркас проплывал мимо, поёжилась. Страх перед неведомым, видимо, в подкорке у каждого человека из пещеры тянуло холодом. Но самое интересное началось в третьем по счёту проливе. примерно в центре архипелага. Скалы в этом месте расступались, пролив расширился, образуя фарватер. С берега это место не просматривалось. Подводных скал здесь не было, о чем охотно известил Буланов. Сюда и заходили подводные лодки. Здесь они могли и всплывать, невидимые с суши. Мурашки побежали по коже. Капитан Мюркушев снял с плеча автомат, но не спешил передёргивать затвор. Появилось ощущение дискомфорта. Возникло желание переместиться в надстройку и оттуда держать оборону. Рит отступила, пристроилась за фальшбортом. Настала тишина. Булонов заглушил двигатель, судно ползло по инерции. Скалы тянулись почти сплошной г rideдой. Слева образовалось что-то вроде причала ровная каменная площадка. В камень были врублены стальные стержни, очевидно, кнехты. Площадка тянулась метров на 10. Эта поверхность была фактически ровной. Тот же променад. За причалом были прорезаны ступени, имелись металлические перила. Дальше открывалась пещера, чёрная как ночь. Там громоздились какие-то бочки, в повалку валялись деревянные поддоны, возвышалась гора специфического металлолома. Вот вам и здравствуйте, пробормотал Меркушев. В этих скалах и размещалась материальная база наша, я имею в виду. и данное место облюбовали наши, а немцы лишь воспользовались тем, что имелось. «Говорят, немцы проводили здесь работы», — напомнил Алексей. «На это ничто не указывает. Что они могли тут делать?» «С чего вы взяли, товарищ капитан, что это были надводные работы?» — удивилась Рита. «Думаю, трудились и водолазы, а что именно они делали? История тёмная». Мурашки продолжали шествие по коже. «А если и вправду под нами лежит на грунте подводная лодка?» Всплыла пугающая мысль. Или не на грунте, а в пещере или на каком-нибудь подводном причале. Такое ощущение, что в них уже прицелились с торпедой. Какая чушь. Вверх торпеды не ударят, разве что на бок лягут. Не станут по ним стрелять, если они самоубийцы. Будут ждать до последнего. Невыгодно немцам раскрывать карты. На выстрела вся местная флотилия сбежится. Ты понимаешь, что здесь кто-то есть, зашептала Рита. Убийца с маейка подавал сигнал. Это же ясно, как 2жды 2. Два. Разумнее всего было развернуться и отбыть во-свое ясе. Но что-то удерживало. Причал казался заброшенным. А каким ещё он должен казаться? Если лодка всплывает и из неё выходят люди, это не значит, что они повсюду оставляют следы своей жизнедеятельности. Остановившийся у причала баркас покачивался в метре от скалы. Царила тишина. только в суставах старенького судна что-то поскрипывало. Алексей перебрался через леер, перепрыгнул, хватившись за вбитый в камень кнехт, пробежал по ступеням наверх, прижался к стене у входа в пещеру. Вы уверены, Алексей Владимирович? глухо спросил Меркушев. Он не был ни в чём уверен, поэтому предпочёл не отвечать. Из пещеры пахло холодом. Алексей согнул спину, пробрался внутрь пещеры и снова прилип к стене. Следом перебралась на сушу Рита. Встала рядом. «А ты куда?» – зашептал Алексей. «Сам всё осмотрю и вернусь». «Ну нет», – выдохнула женщина. «Начнут палить по баркасу, всех положат. Уж лучше здесь, с тобой». Зловеще прозвучало объяснение, но он не возражал. Вдвоем веселее. Пещера была завалена мусором, бочками, поддонами. Валялись проржавевшие металлические изделия явно специфического назначения. Но мусор валялся не везде. Вглубь пещеры тянулся проход, и это тоже было не добрым знаком. Но как-то не чувствовалось, что за ними наблюдают. Могли, конечно, это делать ненавязчиво. "Иди за мной только насыпочках", прошептал Хабаров. "Начнётся заварушка, беги со всех ног, прыгай на баркас". "Глупость", Рита жарко дышала в затылок. "Это ловушка, нас прихлопнут, даже не поднямая стрельбу. А думайся, Алексей, нужно действовать с головой". Если не поздно уйти, сделаем вид, что мы ничего не поняли, спокойно уплываем. Вернёмся со специальной группой. Должны же мы, чёрт возьми, уговорить своё бестолковое начальство. Но жажда открытия была сильнее рассудка. Он на цыпочках перебежал к дальней стене. Потолок понижался, минеральные наплывы скребли по голове. Ещёр в этом месте не обрывалась, чернел проём, возможно, рукотворный. Алексей сдвинулся к стене. включил фонарь. Извилистый проход снулся вниз. В камне были вырезаны уступы наподобие ступеней. Имелись даже перила, вырубленные в камень, не везде, на самых крутых участках. Пол не скользил, его устилала каменная крошка. Неприятности в этот час явно не хотелось, и всё же Алексей ступил на лестницу. Рита дыша ему в затылок и не отставала. Она поняла, что упрямство контрразвичка даст фору любому женскому упрямству. Стены были покрыты застывшими потёками. Спускались в тишине, крошка поскрипывала под ногами. Возникло странное ощущение, что поверхностям моря осталось над головой. Чудные же дела создатель этой неживой природы. Образовалось разомкнутое пространство, ещё одна пещера. В углах с потолка свисали сталактиты. Здесь находилось какое-то оборудование, укрытое брезентом, валялся мусор, те же горы железа. У дальней стены штабеля цинковых контейнеров. Странное ощущение, словно неподалёку плещется вода. Как такое может быть и как это согласуется с законами физики о перетекании жидкостей? Хабаров шёпотом приказал Рите оставаться на месте. Перебежал пещеру Я обнаружил в стене ещё один проём. На этот раз точно рукотворный. В полости был вмонтирован стальной короб. Раму закрывала мощная дверь. Открыть её оказалось невозможно. Алексей ощупывал холодную поверхность. Дверь не болталась, прочно держалась в створе. Замочная скважина отсутствовала. Имелся подозрительный наплыв, похожий на накладку, но сдвинуть её с места не удалось. Либо эту дверь давно не открывали. либо проход был для избранных. Алексей стоял в оцепенении, таращился на эту дверь, как баран на новые ворота, испытывая странное ощущение. И вдруг что-то щёлкнуло в голове, возникла чёткая картинка мёртвая кошка, которую загубило любопытство. Он ведь не только себя подставляет. Алексей пересёк пещеру в обратном направлении, взял за плечи Риту. Огоньки глаз в полумраке были что лунные сигналы светофора. «Что там, Алексей?» «Не знаю, но лучше уйти. Ничего, ещё вернёмся». Он схватил её за руку, перевёл через проём, стал подталкивать в спину. Не хватало им пули в затылок или граната из-за угла. Старенький барка стоял у причала, на палубе. Никого не было. Но кто-то зашевелился в надстройке, высунулся на остороженный глаз капитана госбезопасности. «Нет там никого!» — громко сказал Алексей. «У наших здесь была база, но всё, что смогли, давно вывезли, а что не смогли, затопили. Немцы тоже вывезли своё хозяйство, поплыли отсюда». «Мы не плаваем, мы ходим», — прокряхтел Фёдор Устиныч. Он тоже сидел в надстройке, прятался от греха подальше. «Вот и ходи отсюда, Устиныч», — хмыкнул Хабаров. «Заводи колымагу». Он помог Рите перебраться на палубу, подтолкнул к рубке. «Бережёного Бог бережёт». В тесное пространство набились как сельди в бочку. Затрахтел мотор, вспенилась вода за кормой. Тронулись в путь причудливые каменные мегалиты. Алексей с подлобья наблюдал, как удаляется причал. Странно сегодня, Алексей Владимирович, настороженно заметил Меркушев. Вы точно уверены, что там никого нет? Не знаю, Игорь Николаевич, честно признался Хабаров. Странное место, и уверен, здесь есть и где скрыться, и вести наблюдение. Не могу составить определённого мнения, но что-то здесь нечисто. Не будем показывать, будто мы чем-то озабочены. Это обычная следовательская прогулка. Контрразведка и госбезопасность имеют право совать свой нос в любую дыру. Стрелять не будут, если ничего не почувствуют. Они же не тупые. Он вышел на палубу, закурил, глядя на то, как мимо проплывают скалы. Рита тоже покинула рубку, встала напротив. Алексей поймал удивлённый взгляд Меркушева. Этот парень начал что-то подозревать. Но он плевать хотел. Не такое уж преступление против государственной безопасности завести интрижку с коллегой по цеху. Рита украдко и мазнула его взглядом. Меркушев, не выходящий из надстройки, сделал понимающее лицо. На выходе с архипелага усилился ветер. Он пробирался за шиворот, морозил черепную коробку. Чувство неудобства не проходило, такое ощущение, что за ним продолжали следить. В третий раз она головой проплыла к каменной арке и снова возникло желание пригнуться. Дышать стало легче, отпускала судорога, сковавшая суставы. Туман рассеялся, взору предстал Гдышев, уютно обустроившийся в бухте. Появлялись дома, деревья, расчерченные пунктирами улицы. У причала разгружался военный катер. Очевидно, он прошёл мимо, пока барка стоял на архипелаге. Скалы отдалялись, отпускало напряжение. Меркушев вышел на палубу и вскинул руку с наручными часами. Приближался полдень. Словно во временную яму попали с этими островами. Алексей поднялся на капитанский мостик. Фёдор Устинович заметно приободрился, что-то на свистывал. Он покосился на капитана, но промолчал. Лицо Боригина густо обрасло щетиной. Он был не из любителей бритьца. От штормовки несло морем, рыбой, водорослями, чем-то гнилостным. Часто ходите в море, Фёдор Устинович, спросил Алексей. Часто, кивнул мужик. И тосковался мил человек по морю, покуда немцы тут хозяйничали, имея специальное разрешение от товарища Нестерова, начальника порта. На этот архипелаг почти не захожу. Что тут делать? Это вам он интересен? А мне вот безразличен. Ловим рыбу с мужиками в определённых руководствах местах. Мелким ремонтом занимаемся в порту. Недавно продукты для морячков возили, запчасти, пресную воду. «Вспомните, Фёдор Устиныч, может, замечали что-то необычное в последнее время?» — спросила Рита. Она подошла неслышно, заглянула в рубку. «Я имею в виду что-то, связанное с грядой». В же местной. У вас отличная наблюдательность. Должны выделить что-то нехарактерное. Подумайте. За грядой говорится связанная гражданка. Да вроде ничего особенного. Мужчина задумался. Хотя глубокая морщина пересекла его лоб. Может, с неделю или около того, точно не помню. Не задолго до рассвета это было. Я дежурил как раз в порту. Пару раз в неделю подрабатываю в ремонтной бригаде. А в ту ночь закончили поздно, остался ночевать в подсобке. Свечение какое-то видел, а может, показалось. Вышел по нужде, ну и какое ещё свечение? Не понял Алексей. Да шут его знает. Словно изнутри кто-то скалы подсветил. Пара секунд и всё пропало. Может, сосна почудилась? К бутылке вроде в тот день не прикладывался. В общем, утверждать не буду, товарищи начальники. но померещилось, что на архипелаге свет зажгли. Может, это наши были, кто их знает. Но, по правде сказать, не больно-то замечал, чтобы наши туда заходили. Ещё что-нибудь было, Фёдор Устиныч?» Мужчина замялся, он явно что-то знал, но не решался рассказать. «Ладно», — решился он наконец, — «был ещё один случай». А вот это было интересно. Мужчина повествовал неспешно, тщательно подбирая слова. Пару дней назад это было в восточной части гавани. Там безлюдный район, заброшенные мастерские, скалы на берегу и в воде, но вход в воду пологий. Ветер в то утро дул сильный. Сломалась моторная лодка. Он кое-как на вёслах подошёл к берегу, втащил посудину на гальку, с поломкой в моторе разобрался быстро. Требовались две детали. Решил дойти до заброшенной мастерской. Может, там что найдёт. И, собственно, нашёл. На обратном пути в петле между камнями заметил незнакомца. Тот входил в воду, был одет в гидрокостюм, но голова была открыта. На спине висел небольшой акваланг с кислородным баллоном. С подобными штуками Федорустын и сталкивался. Незнакомец озирался, входя в воду. Буланов присел за камень, не стал его окликать. Местечко безлюдное, а сам он лишь случайно здесь оказался. Никто этого парня не видел. Скалы повсюду, «Неподходящее место для отдыха, да и до отдыха ли сейчас гражданам». Вошёл он в воду по грудь, нацепил маску, всунул в рот загубник и был таков. Фёдор Стеныч сильно удивился, посидел за камнями, ожидая, что пловец вернётся, но тот не вернулся. Уплыл куда-то. «Куда он мог уплыть?» — угрюмо спросил Алексей. «Вот уж не знаю, товарищ начальник», — пожал плечами Буланов. Может по бухте решил прогуляться. А если с целью куда намылился, то кроме варовой гряды ничего в округе нет. До нашей флотилии он вряд ли мог дотянуться. Баллон слабенький, не хватит кислорода. Да и костюмчик на нём был так себе, а вода холодная. Но это ещё не всё, товарищ начальник. Булонов снова стал мятьца, словно набивал себе цену. Я хорошо его рассмотрел. Не маленький такой рослый, волосы тёмные, горбинка на носу. Глаза такие колючие. На следующий день на базаре его увидел. «Так, а теперь поподробнее», — встрепенулась Рита. «Да пустое, гражданка-начальница», — отмахнулся Федор Устиныч. «Народа было много, все шумели, толкались. Вижу, он, ну точно, та самая морда, и нос крючком, и глаза такие недобрые». Одет, правда, не в водолазный костюм, а как все. Пиджак, пальтишко потёртое. Толкнул меня кто-то, отвлёкся. а его уж и след простыл. «Почему не сообщили в компетентные органы? Прекрасно знаете, что район военный, зона закрытая, любые самовольные погружения с аквалангом запрещены». «Так откуда мне знать?» — растерялся мужчина. «Может, он из тех, кому можно. На нём же не написано. Да каюсь я, товарищ начальник». Фёдор Устиныч досадливо поморщился. «Как-то значения не придал, не понял всей важности. Мне же ничего с этой не будет». Мужчина оторвал взгляд от приближающегося причала, тревожно глянул на Алексея, потом на Меркушева. Капитан госбезопасности нахмурился, но ничего не сказал. «Запомнили место, где он зашёл в воду?» – спросил Алексей. «Конечно!» – закивал Буланов. «Найду, покажу, если потребуется». «Только там нет ничего, сплошные скалы». «Готовимся, товарищи начальники!» – предупредил Буланов. «Сейчас приставать будем». День летел, как реактивный снаряд из «Катюша». Прошли сутки из отпущенных руководством в 72-х часов. Лейтенант Акулинич, бледный и зевающий, сидел в кабинете, тоскливо смотрел в окно. Зевнул так, что подавился табачным дымом, стал надрывно кашлять. Голова по-прежнему была перевязана, он стыдливо прятал бинт под натянутой на уши фуражкой. — Хочешь сказать, уже выспался? — строго спросил Хабаров. Не могу уже спать, товарищ капитан, взмолился подчинённый. Не отправляйте меня обратно в койку. Всё в порядке со мной. Немного заносит, голова побаливает, но готов работать. Есть одно деликатное поручение. Да я горы соберу, товарищ капитан. Нужно съездить в Кингисепп. Бери машину и чтобы через 2 часа был там. Лично явишься пред ясным очи полковника Вышковца, обрисуешь ситуацию. сами на нужные рычаги не надавим, для этого требуется большие звёзды на погонах и соответствующая должность. Он стал рассказывать, и физиономия сотрудника по мере изложения вытягивалась от изумления. Возражения не последовало. Акулинич понял, что от него требовалось, и испарился. Некоторое время Алексей сидел один. Мысли, идущие в верном направлении, начали запутываться, превращались во что-то абсурдное. Заглянула рассерженная Рита. поинтересовалась. Долглее ещё его ждать. Ведь Фёдор Устинович отпросился у начальства на полтора часа ради оказания шефской помощи доблестной контрразведке. Ахабаров совсем забыл о договорённости с ним. К обеду набежали тучи, усилился ветер. Вода уже не была такой спокойной, как в утренние часы. Море бурлило, волны захлёстывали каменные островки, разбросанные по побережью. Машину отвели с дороги, проехали сколько могли. Фёдор Ростинович сильно нервничал, долго блуждал между скалами, потом устремился к врожшему в землю валуну. Вот здесь я сидел, гражданин начальник, заявил он. Да ладно, снисходительно подумал Алексей. Пока ещё товарищ. Место, где незнакомец заходил в воду, Буланов и чертил без колебаний. Местечко действительно было глухим, прикрытым скалами от посторонних глаз. Под одной из этих скал обнаружился скомканный брезентовый плащ. Его утрамбовали в гальку и завалили камнями. Но найти оказалось несложно. Пятачок вокруг тайника основательно истоптали. Это был обычный брезентовый плащ, безразмерный, на кого угодно. В карманах нашли пустую пачку папирос Казбек, наполовиненный коробок спичек и какой-то ключ с двойной бородкой. Он мог открывать любые двери в радиусе нескольких километров. Больше ничего. Других открытий не сделали. Тайник с аквалангом мог находиться так же, где угодно. Сил для прочесывания местности не было, а просить армейских, выдать с головой свои намерения. Акулинич вечером не вернулся. Ночь прошла в сплошных перекурах. Сотрудник появился лишь к обеду, когда созрело намерение позвонить в Кингисеп и выяснить, приезжал ли он вообще. Заканчивались вторые сутки, отпущенные начальством времени. Матвей передвигался как-то неуверенно, моргал. Тёр глаза. Минуты ранее в кабинет вошла Рита, видимо, спросить, почему этой ночью она не видела в своей постели товарища капитана. Он не мог. Он действительно не мог. Нервы шалили, напряжение давило. Несколько раз за ночь поднимался на второй этаж общежития, долбился в дверь. А Кулинич не приезжал. И этот непреложенный факт подтверждала и охрана на входе. Объясняться с Ритой, к счастью, не пришлось. «Ну и где нас носят, боец?» Езвительно осведомился Алексей. Переспал миллион причин, почему не смог вернуться вчера. Здравия желаю, товарищ капитан, вздохнул боец. Чертовски рад вас видеть. И вас, товарищ старший лейтенант, сделал он реверанс в сторону Риты. Рад бы переспать, но так и не поспал, ни разу. Ехал сюда, глаза слипались, думал, точно в какой-нибудь сосну урюхаюсь. То есть ты работал все сутки, не чедтя живота своего? неуверенно предположил Алексей. Да и про то, что ранее мне чутьи не разбили голову, постараемся забыть. А Кулинич сделал такую скорбную мину, что захотелось его пожалеть. Но эта лирика не имеющая отношения к делу. За эти сутки я побывал не только в Кингисеппе, а также по совету тамошних офиперов съездил в Гатчино, бывший красноардейск и ещё ранее Троцк, а оттуда в город Пушкина, бывшее детское село, а до этого царское село. "То ли цену себе набиваешь", нахмурился Алексей. То ли кичишь со своими мощными познаниями. Мы знаем, как назывались эти города и веси. Так вот, вздохнул командированный. В первом случае я посетил отдел учёта местного управления МГБ. Во втором филиал архива Ленинградской области касательно партийного и хозяйственного актива. Учреждение приехало туда из Колпино, и, между прочим, строго охраняется. «Без бумаги, выданной полковником-вышковцем, меня бы туда не пустили. Вчера работал до трёх часов ночи, тамошние архивариусы волком на меня смотрели. Поехал назад, дорога не освещена, ещё и фара перестала работать, бензин закончился. Хорошо, что в машине была дополнительная канистра с горючим. На последних каплях сюда и дотянул». «В общем, вы были правы, товарищ капитан», — торжественно объявил сотрудник. Но насчёт того, что наши беженные люди без прошлого, по крайней мере, документально установленного, без друзей и родственников, за исключением Перфилова, у которого здесь жила мать, но она ведь умерла ещё задолго до его приезда, верно? Как такое может быть? Вот смотрите. Акулинич выложил на стол фотографию незнакомого человека средних лет с широким лицом, близко посаженными глазами. Качество снимка было неважным, но лицо мужчины можно было рассмотреть. И кто это такой? Алексей смотрелся, пожал плечами. "Этот товарищ Карчинский Владимир Романович?" голос сотрудника зазвенел. "Настоящий Карчинский я имею в виду. До войны работал в Тосно заместителем председателя тамошнего исполкома. В октябре 41-го пошёл на фронт, пропал без вести. Перед этим развёлся, детей не имел, супруга переехала в Уральскую глушь. Про этого человека давно забыли. Других подобных Карчинских в природе не существует." Вероятность, что здесь появится человек, знавший Карчинского минимально, риск есть, но незначительный. Посмотрите ещё раз на это фото, товарищ капитан. Есть хоть что-то общее с нашим Карчинским? Люди меняются, времена идут, но как бы эти времена ни меняли людей, не до такой же степени. Это другой человек. Да понял уже. По спине Алексея ползла холодная змейка, зашевелились волосы под фуражкой. Приоткрывалась дверца в какую-то страшную тайну, пока ещё только щёлка, просто намёк. Дискать дальше догадайтесь сами, присвистнула Рита, уставившись на капитана округлившимися глазами. А что с Перфиловым и Сорокиным? Голос у неё внезапно сел. Ничего, решительно изрёк Кулинич, то есть совсем. Нет в архиве упоминания данных товарищей, что несколько ненормально и даже невозможно, согласитесь. Один по партийной линии, другой по милицейской. Обязательно должны остаться следы, ведь в нашей стране главное что? Правильно, учёт и контроль. И это касается не только собранного урожая и произведённой продукции, но и главного нашего ресурса — людей. Каждый человек учтён и переписан, даже мёртвой. Женщина, умершая в Гдышеве, которую наш Перфилов называл своей матерью, кто она? Кто она? Скорее всего, обычная гражданка, которой посредством манипуляций с документами придумали сына, чтобы выдать его за местного. Сорокина порекомендовал на пост секретаря горкома перед бюро Ленобласти первый секретарь Круглянского райкома товарищ Суриков. Бюро не возражало. «Думаете, кто-то углублялся в эти дебри?» Суриков уверили. «Но с него сейчас не спросишь. Товарищ Суриков полтора месяца назад умер от инфаркта. Сердце не выдержало напряженной работы». «В общем, не хочу ни на кого наговаривать и навешивать ярлыки», — сообщил в заключении оперативник. «Не мое это дело. Но вам не приходит в голову, что эти трое не совсем те, за кого себя выдавали?» «А Горыныч?» — машинально пробормотал Алексей. И сам же ответил на свой вопрос. «Хотя о чем это я? Горыныч местный. Сорокин сам назначил его себе в заместителе». «Товарищи, вы понимаете, что это значит?» — прошептала Рита. У женщины от волнения загорелись глаза. Эти трое, вернее, четверо, они не предатели в привычном понимании этого слова. Они враги, они агенты Аберра, которых внедрили в наши структуры. Это опытные, умные, хитрые враги, оставленные, как это в вашем ведомстве говорится, на длительное залегание, подсказал Хабаров. Подобные мысли иногда приходили ему в голову, но предположения казались уж слишком преувеличенными. В помещении царила тишина. Каждый переваривал полученную информацию. С технической точки зрения провернуть такое было возможно. Обвер не достиг в войне громких успехов, но работали в нём опытные и талантливые люди, мастера своего дела, и соорудить такую липу им было вполне по силам. Не без помощи, разумеется, местных товарищей с советским прошлым. Да, возможно, это так, медленно произнёс Алексей. Но давайте подумаем. Обвер расставляет в Гдышеве разветвлённую сеть своих агентов да ещё на высшем уровне. Для чего? Городок маленький. Есть один ответ завод "Вимпел". Чинить диверсии, саботаж, прикладывать все усилия, чтобы завод не начал в срок работать, а ещё лучше никогда не начал. Эти трое имели все возможности до определённого, конечно, предела, и предел, похоже, настал. Завод всё же приступит к работе. С другой целью их оставить не могли. При всём уважении к вашей версии, Маргарита Львовна, которую я начинаю разделять, их не могли внедрить ради какой-то подводной лодки, лежащей на грунте. Это глупо. Лодка сегодня есть, завтра нет. Соглашусь, кивнула Рита. Внедрение было связано с заводом. Тогда ещё не было никакой субмарины, но что-то изменилось. Вы же сами понимаете, Алексей Владимирович, зачем абверу убивать своих же людей, приносящих пользу? А мы не сомневаемся. Их устранила военная разведка Германии. Кто ещё? Перестали приносить пользу, пожал плечами Алексей. Завод открывается, они не справились. Позвольте возразить, товарищ капитан, подал голос Акулинич. Если бы немцы устраняли всех, кто не справился с заданием, уже бы не было никаких шпионов. Тут и впрямь что-то другое. Это мы с Олежкой виноваты, Акулинич сделал жалобное лицо. Повыс тогда бдительность, этот тип не смог бы нас завалить. Скрутили бы его, Игоринов остался бы жив, давал бы сейчас показания. А ещё я мог убийцу оставить в живых, хмыкнул Алексей. Пел бы сейчас как соловей. Есть верный способ и развязать язык даже каменной статуе. Мечтайте, буркнул Орита. Дважды одно событие не переживёшь, дай бог один раз пережить. Завод откроется и будет выпускать продукцию, на это противник уже повлиять не может. Агентов ликвидировали, потому что они стали опасны. В чём именно опасны, мы пока не знаем. Возможно, их поведение не понравилось кураторам, отчаились, передумали работать на немцев, собирались сбежать, сдаться или узнали что-то лишнее. Мы же прекрасно понимаем, что именно они узнали. Женщина сверлила капитана взглядом. Есть ещё сомнения. Их могли не убирать, но они для кого-то стали смертельно опасны. Снова молчали, плеча к глаза. Вышкавец в курсе, спросил Алексей. Нет, товарищ капитан, ночью до него не дозвонился, а утром уже в дороге был. Вы уж позвоните, обрадуйте человека. Всё, поморщился капитан. Иди спать, окулинич, ты молодец. Даже не ожидал от тебя такого результата. К вечеру, надеюсь, проснёшься. Ну что смотришь, как на воспитателя в детсаду. Иди, кому сказано. Слушаюсь, подчиненный козырнул и покачиваясь от усталости, побрёл в кабинета. Мы просто теряем время, вздохнула Рита. Теряем бездарно и скоро можем пожалеть. Пойду докладывать начальству, она тоже направилась к двери. Смотри, чтобы майор Корбин уши не отростил, предупредил Алексей. А в чём дело? Рита резко повернулась. А ты сама подумай. МГБ структура, которая реально работает. В ней хватает карьеристов, твердолобых, людей, слушающих только себя. И всё же министерство работает эффективно. Они готовы закрыть сотню невиновных, чтобы взять одного виновного. Получен приказ, вылезут из шкуры, но зачистят всё вокруг. И вдруг такой ляп, проворонить практически всё руководство города. Не раскусили скрытых ворогов, целых четверых. Это, знаешь ли, надо постараться. Что ты хочешь сказать? Рита поежилась. Ничего, всё, что хотел, уже сказал, даже лишнего наговорил. Иди и будь осторожна.